Закон бутерброда Самое предновогоднее блюдо участкового терапевта – бутерброд. С маслом, ибо на икру не заработали. Падающий им самым вниз. Повезет – на рабочий стол. Не очень – на замызганный пациентский палас. Закон подлости, как он есть. самое что ни на есть предновогодний. 31 декабря творятся неординарные и непредсказуемые вещи. Вещи, требующие не только врачебного и начальственного вмешательства, но и времени. Пока все нормальные люди режут салаты и смотрят иронию судьбы, участковые терапевты решают чужие проблемы. Мои 31 первые были всякими. Начинались они и с оказания неотложной помощи, и с выписки справок о смерти, внезапно удружившим, и с начальственных позвездонов, а-ля «даешь пятилетку за год». Заканчивались порой невыданным расчетом за декабрь, пустым кошельком, и единственным бюджетным салатом на не слишком праздничном столе. Но самый запоминающийся наступающий случился в 2013 тринадцатом Это был мой первый Новый год после декрета. После двух справок о смерти, диагнозы которых пришлось долго и муторно согласовывать с начальством, статистика, мать ее за ногу. Я закрыла несколько больничных и забрала в регистратуре карту вызовов. Наплевав на мою формальную свободу, мне подсунули аж два чужих адреса. С участка напарницы из пустого, что в километре поодаль. Километр по частному сектору не расстояние. Даже когда снег валит хлопьями, мороз грызет уши, а рыхлые сугробы достают до колен. Сильнее расстраивал повод вызова переданного БСМП после инфаркта с открытым больничным. Смеялись письменные буквы, танцуя новогодний канкан. Сердце обрушилось в район пятой точки. Больничные наверняка придется продлять через врачебную комиссию дополнительный гемор дополнительное телодвижение фактор немодифицируемый. ничего не попишешь я сделала превентивный звонок заместительницы главного врача покер грохотовой и собрав кулак волюшку богатырскую грейдером поползла на адреса сквозь снег сугробов навалило по самое не хочу расчищенные с утра тропки частного сектора превратились в узкие желобки деревянные домики засыпала по самые окна Набрав полные сапоги снега, я доползла до нужного дома. Позвонила, постучала. Попыталась открыть калитку. Почесала уши, окаменевшие от мороза. Не открывали. Постучала окостеневшей рукой в окошко. Тишина. Позвонила на домашний. Длинные гудки. Рассверепела, как туча, нависшая над городом. Любит же БСМП вызовы передавать с самого утра. Кто знает, в котором часу его выпишут? Ответственность-то как не крути, теперь на мне. А тут еще и телефон зазвонил, проклятущий. — Маша, ты скоро? — волновалась свекровь, что сидела с мелкой. — Давай, поторопись, я ведь еще дома ничего не сварила. — Ха! А я, можно подумать, сварила. Решила я, дабы время занять, на пустой участок сходить. Бабку навестить, что второй вызов оформила. — Вернусь, может, и инфарктник злосчастный подойдет. Пробежалась по сугробам. Сожгла калории на целый новогодний стол. Бабка меня не ждала, но по закону жанра пришлось послушать всю бабкину семью. Через час я вернулась к домику инфарктника. Моя морда сияла багрянцем и лоснилась, как у Деда Мороза, а окоченевшая душонка негодовала. Новогоднее настроение давно испарилось вместе с бодростью и желанием творить добро. Звонок от Грохотовой вмял в сугроб окончательно. Мария Александровна, как там ваш пациент с инфарктом? Долго ждать вас? Сегодня короткий день. Да знаю я, что он короткий. Не подъехал еще пациент. А вы где? Перед его домом стою мерзну. Ну подождите уж еще немного. Мы же не можем его бросить с открытым больничным. Пациент приехал на такси через пятнадцать минут. Тощий, изможденный, с каплями пота на лбу, одышкой и цианозом носогубного треугольника. — Давайте, скорее, ваш больничный лист и выписку. Выдала я, едва оказавшись в комнате. «Нет у меня больничного листа», — отозвался пациент. «То есть вы не работаете?» «Работаю. В МВД». Я мысленно отматерилась на все буквы алфавита. Даже на твердый знак. «Вот так жопа Новый год!» «Сотрудники МВД обслуживаются строго в ведомственных поликлиниках. У них даже полисов нет. Мы не имеем права не оказывать им помощь, не продлять больничные листы». «Вы, наверное, уже оповестили своего терапевта?» Промямлила я, осторожно подбирая слова. «А нужно?» Как кирпичом по башке. «Скажите номер вашей регистратуры. Я передам вызов». «Я не знаю. Сроду не общался». «Ладно, Google нам в помощь. Набираю номер». «Наши терапевты уже не принимают вызовы». Проворчали на том конце. «Вечно вы телитесь. Надо было до одиннадцати звонить». «Понимаете, мы не можем обслужить сотрудника МВД». Возмутилась я. Пациент тяжелый, больничный лист по сегодняшнее число открытый. Пусть второго числа вызовет дежурного врача. Второго будет нарушение режима. Ничем помочь не можем. Решайте сами этот вопрос. Короткие гудки красноречиво повестили о том, что все нормальные люди уже готовятся праздновать. От отчаяния набрала Грохотовой. Юлия Алексеевна, как нам быть? Приезжайте, выдохнула Грохотова в трубку. Что-нибудь придумаем. Так в четыре часа дня я оказалась в пустой поликлинике с вспухшими от холодовой крапивницы губами, хлюпающими сапогами и документами пациента под мышкой. Юлия Алексеевна долго звонила. То в Минздрав, то в ФСС, то на личный номера тетенек, чуть ближе к рулю. Везде активно готовились к празднику. И никто, нигде никак не мог ответить, как поступить в такой ситуации. В конце концов мы на свой страх и риск Решили выписать пациенту справку по ВК по 2 января и вызвать ему врача из ведомственной поликлиники на второе число. Забегая вперед, решение оказалось верным. 31 декабря 2013. 17.30. Я в состоянии нестояния ползу по заснеженному городу с чувством выполненного долга. Морозный воздух наполняет гомон и хруст шагов. Вокруг суетятся люди. Докупают что-то, обнимаются. Горланят песни под выпившими голосами. А у меня получается думать только о том, что завтра не нужно выходить на работу. Как ни странно, мысль греет и успокаивает.